Лигуен вышел на несколько минут из комнаты для допросов, оставив Мальваля одного. «Пусть дозреет» — это проверенная техника. «Оставить подозреваемого одного, начать заново, передать в руки коллеги, потом вернуться, снова оставить одного, сделать порядок событий непредсказуемым». Даже самые привычные к этим местам подозреваемые, в том числе и сами полицейскими, ничего не могли поделать, так или иначе это срабатывало. Пойдем в ускоренном темпе, но что перебивает его Верховен? Он знает меньше, чем можно было надеяться. Бьюсон, благодаря ему знает больше, чем он знает о Бьюсоне. Он передал много информации вначале о мелких делах. Это помогло Бьюессону добиться его доверия. Он начал издалека и пошел по нарастающей. Незначительные сведения, мелкие суммы. Он обеспечил ему нечто вроде ренты, связанной со служебным положением. Когда случилось преступление в Курбивуа, Мальваль уже был готов. Он так и не понял, куда все катится. Новичок. «Этот твой Мальваль». «Он не мой Мальваль», — отвечает Камиль, возвращаясь к своим заметкам. «Как скажешь». «Издательский дом Бильбана был основан в 1981 и прекратил свое существование в мае 85. го В то время мало кто из издателей имел свой сайт в инете. Я все же отыскал отрывки из его каталога по разным местам, И сделал сводный список. Хочешь взглянуть? Не дожидаясь ответа, Коб сделал распечатку. Сотня романов, изданных между 1982 и 1985 годом. Вокзальное чтиво. Верховен пробежал глазами название. Из шпионской серии «Нет известий от агента Т.Х.» Агент Т.Х. против Абвера. «Проброс и козырь», «Улыбка шпиона», «Кодовое слово океан». Из детективной «Рифифи» в Малибу, «Мели-Емеле», «Дневные пули для ночных красавиц». Из «Любовной», «Обожаемая Кристель», «Чистейшее сердце покончить с любовью». Специализацией Бильбана была скупка авторских прав, и последующее их коммерческое использование под новыми названиями. Коп говорил, как всегда, не глядя на Камиля и продолжая стучать по клавиатурам. Имена есть только управляющего, Поль Анри Вейс. У него были доли в нескольких мелких предприятиях, но бильбаном он управлял лично. Он представил итоговый отчет, И больше в книгоиздательском бизнесе не появлялся до самой своей смерти в 2001. насчет остального я в полном разочаровании. Нашел! Камиль добежал первым. Ну, я так думаю, погоди. Коп продолжает печатать то на одной клавиатуре, то на другой. Файлы мелькают на обоих экранах. Это что? Нетерпеливо спрашивает Камиль. Лигуэн и Луи присоединились к ним. Остальные уже двинулись в их сторону. И Камиль едва сдерживает жест раздражения. Мы этим займемся. Продолжайте свою работу. Ведомость служащих Бильбана. Здесь не все. Я нашел шестерых. На экране появляются данные. Список из шести колонок с именами, адресами, датами рождения, номерами социального страхования, временем поступления на работу и датами ухода. «Шесть строк». «А теперь...» — бросает коп, откидываясь на стуле и массируя поясницу. «Представления не имею, что ты с этим будешь делать. Распечатай мне». Коп просто кивает на аппарат, который уже печатает четыре копии ведомости. «Как ты это нашел?» — спрашивает Луи. «Слишком долго объяснять. У меня не было всех допусков. Пришлось искать обходные пути» если ты понимаешь что я хочу сказать коп бросает кроткий взгляд на дивизионного комиссара лигуэна который довольствуется тем что берет одну из копий и делает вид что ничего не слышал стоя рядом с компьютерами они внимательно читают список остальное сейчас будет говорит коп снова щелкая клавишами и вглядываясь в экран что остальное спрашивает камиль Вся их подноготная. Принтер снова заработал. Дополнительные данные. Одна из служащих скончалась в начале этого года. Другой вроде бы исчез из поля зрения. А этот, спрашивает Луи, не могу его нигде найти, говорит Коп. Ни слуху, ни духу. Невозможно узнать, что с ним стало. Изабель Руссель родилась в 58-м. «Поступила к Бильбану в 82 втором, но проработала всего пять месяцев». Камиль отмечает ее имя. Жасент Фебр. Родилась в 39 девятом, она появилась в 82-м и осталась до конца». «Николя Биюк. Родился в 39 девятом, поступил в год создания издательства, ушел в 84-м». Теодор Сабен, родился в 24-м, поступил в 82 втором, уволился, когда закрылось предприятие, сейчас на пенсии. Камиль быстро прикидывает, 79 лет, адрес, дом престарелых в Жуи-Анжоза, он помечает для себя. Эти двое, говорит Камиль, указывая на два имени, обведенные кружочками, Лефебр И Брюк. Уже ищут, кивает коп. А можно узнать, чем именно они там занимались? Спрашивает Луи. Нет, этого у меня нет. Вот Жасент Лефебр, пенсионерка Авеню Дюбель Эр, дом 124 в Венсене. Пауза. И Николя Брюк, улица Луи Блан. Дом 36, Париж, 10 округ, без определенных занятий. «Бери первую, а я другого», — кидает Камиль Луи, устремляясь к телефону. «Простите, что беспокою вас в столь поздний час. Да, я понимаю, и тем не менее прошу вас, не вешайте трубку. Я Луи Мариани из уголовной полиции». У Брюка телефон звонит и звонит. «А вы, простите, а ваша мать дома?» Верховен рефлекторно начинает считать. «Семь, восемь, 9. «В каком госпитале, простите?» «Да, я понимаю». «Одиннадцать, 12. Верховен собирается повесить трубку, когда раздается щелчок. На другом конце провода кто-то подошел к телефону, но никакого голоса не слышно. «Алло». «Мсье Биюк, алло!» — кричит Камиль. «Вы меня слышите?» Луи вешает трубку и кладет перед Камилем листок. «Госпиталь Сен-Луи. Отделение паллиативного ухода». «Черт побери! Есть там кто-нибудь? Вы меня слышите?» Новый щелчок и короткие гудки. Трубку повесили. «Пойдешь со мной», — говорит он, поднимаясь. Лигуэн делает знак двоим агентам идти следом. Оба вскакивают, схватив по дороге пиджаки. Камиль уже кинулся было к двери, но возвращается бегом к своему столу, открывает ящик, достает служебный револьвер и снова бросается к выходу. Время половины первого ночи. Двое агентов на мотоциклах едут куда быстрее, чем Камиль, хотя тот изо всех сил пытается не отстать. Рядом с ним Луи беспрестанно откидывает прядь, не говоря ни слова. На заднем сидении двое агентов хранят сосредоточенное молчание. Сирены воют, к ним присоединяются властные свистки мотоциклистов. Движение в этот час наконец-то стало спокойнее. 120 км в час по авеню де Фландер, 115 по улице Фабур-Сен-Мартен. Меньше чем через 7 минут... Обе машины останавливаются на улице Луи-Блан. Мотоциклисты спереди и сзади уже перекрыли улицу. Четверо мужчин выпрыгивают из машины и влетают в дом 36. Покидая бригаду, Камиль даже не посмотрел, каких именно агентов Лигуэн отправил с ним. Он быстро понял, что оба они молоды. Моложе его. Первый на мгновение задержался у почтовых ящиков, сдержанно оборонив третье слева. Когда Камиль добрался до площадки, оба агента уже барабанили в дверь, крича «Откройте полиция!» и действительно открывают, но не ту дверь, другую на той же площадке справа. На краткое мгновение показывается голова старухи, и дверь захлопывается. Снизу слышен звук еще одной открывающейся двери, но в остальном дом остается спокойным. Один из агентов достает оружие, смотрит Камилю в глаза, потом на дверной замок, потом снова на Камиля, второй опять начинает стучать. Верховен пристально смотрит на дверь, отстраняет молодых людей, становится сбоку на площадке, определяя угол, под которым может пройти пуля, выпущенная в упор в замок квартиры с неизвестной им планировкой. «Тебя как зовут?» спрашивает он молодого человека. «Фабрис Пу!» «А тебя?» — прерывает он, глядя на другого. «А я Бернар. Первому, наверное, лет двадцать второй чуть старше». Верховен снова смотрит на дверь, немного наклоняется, потом становится на цыпочки, вытягивает руку вверх указательным пальцем левой руки, намечая угол попадания. Взглядом проверяет, правильно ли его поняли, и отодвигается, дав знак старшему, тому, который Бернар. Молодой человек становится на его место, вытягивает обе руки, крепко сжимая оружие, и в этот момент в двери слышится звук поворачиваемого ключа. Потом щелкает замок, и, наконец, сама дверь медленно приотворяется. Камиль толкает ее резким движением, В прихожей стоит мужчина лет 60. На нем трусы и заношенная когда-то белая майка. Вид у него совершенно невменяемый. «Это что за...» — выговаривает он, выпученными глазами, уставившись на направленный на него револьвер. Камиль оборачивается, делая знак молодому агенту убрать оружие. «Месье Биюк?» «Николя Биюк?» спрашивает он с неожиданной осмотрительностью. Мужчина перед ним покачивается. От него так несет спиртным, что перехватывает дух. Только этого не хватало, цедит Камиль, мягко подталкивая его внутрь. Включив весь свет в гостиной, Луи Настеж распахивает окна. «Фабрис, приготовь кофе!» велит Камиль, продолжая подталкивать мужчину к продавленному дивану. «А ты...» Обращается он ко второму агенту. Уложи-ка его здесь. Луи уже в кухне. Сунув руку под кран, включает воду, которая не скоро становится холодной. Камиль открывает дверцы шкафов в поисках какой-нибудь посудины. Находит стеклянную салатницу, протягивает ее Луи и возвращается в гостиную. Квартира не кажется разоренной, только запущенной. Такое ощущение, что на нее просто махнули рукой. Голые стены, на покрытом бледно-зеленым линолеумом полу валяется одежда. Стул, стол с клеенкой и следами еды. Работающий без звука телевизор, который Фабриз решительно выключает. Мужчина на диване закрыл глаза. У него землистое лицо, многодневная щетина с пробивающейся сединой. Острые скулы. Худые ноги и узловатые колени. Мобильник Камиля звонит. — Что там? — спрашивает Лигуен. Этот тип совершенно пьян, — бросает Верховен, глядя на тяжело болтающего головой Бриюка. — Прислать команду? — Нет времени, я перезвоню. — Погоди, что? — Только что звонила бригада из Перегё. Фамильный дом Бюйсонов пуст и даже опустошен, ни мебели, ничего. — А тела? — спрашивает Камиль. — Прошло два года, но он особо не парился, закопал их в лесу прямо за домом. Группа займется эксгумацией, буду держать тебя в курсе. Луи протягивает Камилю салатницу с водой и линялое кухонное полотенце. Верховен погружает тряпку в воду и прикладывает к лицу мужчины. Тот едва реагирует. «Месье Биюк, вы меня слышите?» Биюк прерывисто дышит. Камиль повторяет процедуру еще раз, прикладывая смоченную тряпку к его лицу. Потом наклоняется. Рядом с диваном в дальнем углу у стены валяются пивные банки. Он насчитывает дюжину. Берет Брюка за руку и нащупывает пульс. «Ладно», — говорит он, посчитав удары. «Тут душ имеется». Мужик даже не заорал, пока двое агентов держат его в ванне. Верховен, подкручивая кран, старается найти нужную температуру, не слишком холодную, не слишком горячую. «Давайте», — командует он, протягивая старшему душевой шланг. «Вот дерьмо!» — жалуется Бриюк, когда вода, выплескиваясь над его головой, мочит одежду, и та прилипает к его тощему телу. «Месье Бриюк!» — спрашивает Камиль. «Теперь вы меня слышите?» «Да, черт, слышу! Отвалите!» Верховен делает знак. Молодой человек кладет душ, не выключая воду, которая теперь брызжет на ноги Бриюка. Тот, весь вымокший, Задирает то одну ступню, то другую, будто шагает по морю. Луи, взяв полотенце, протягивает его Бриюку. Тот поворачивается и тяжело садится на бортик ванны. Вода со спины сбегает на пол. Он долго писает в ванну, отогнув край трусов. — Приведите его сюда, — говорит Верховен, направляясь в гостиную. Луи осмотрел всю комнату, тщательно обследовал кухню, спальню, кладовку. Теперь он открывает ящики и дверцы буфета в стиле Генриха II. Брюк сидит на диване, у него стучат зубы. Фабрис сходил в спальню за покрывалом и набросил ему на плечи. Камиль придвигает стул и усаживается напротив. В первый раз мужчины смотрят друг на друга. Брюк... Медленно приходит в себя. Он, наконец, замечает, что вокруг него четверо незнакомцев. Двое стоят и смотрят на него с видом, который ему кажется угрожающим. Еще один роется в ящиках. А прямо перед ним сидит маленький человечек и холодно его разглядывает. Брюк протирает глаза и внезапно пугается и вскакивает. Камиль шевельнуться не успел, как Брюк толкает его, и Верховен тяжело рушится на пол. Но Брюк и шага не сделал, как двое агентов схватили его и уложили на пол с заломленными за спину руками. Фабрис надавил подошвой на затылок, а Бернар с силой удерживает его руки за спиной. Луи кидается к Камилю. «Да отстань ты от меня!» бросает Камиль, яростно отмахиваясь, словно отгоняя осу. Он поднимается, держась за голову, и становится на колени перед Бриюком, лицо которого так вдавлено в пол, что ему тяжело дышать. «А теперь», — произносит Камиль голосом, в котором сквозит едва сдерживаемое ожесточение, «я тебе объясню». «Я ничего не сделал», — с трудом выдавливает Бриюк. Камиль кладет ладонь на щеку мужчины, поднимает глаза на Фабриса и кивает ему. Молодой человек давит ногой сильнее, — У Брюка вырывается крик. «Слушай меня хорошенько. У меня очень мало времени». «Камиль», — говорит Луи, — «я тебе объясню», — продолжает Камиль. «Я майор Верховен. Сейчас где-то умирает женщина». Он убирает руку и медленно наклоняется. «Если ты мне не поможешь», — шепчет он ему на ухо, — «я тебя убью». «Камиль», — повторяет Луи громче. «Ты сможешь надираться, сколько тебе влезет», — продолжает Верховен очень мягким голосом, но с такой силой, что дрожь идет по всей комнате. «Но после, когда я уйду, а сейчас ты меня выслушаешь и, главное, ответишь, я ясно выражаюсь». Камиль не заметил, как Луи сделал знак Фабрису, и тот медленно убрал ногу. «Бриюк все равно не двигается». Он так и лежит, растянувшись на полу и прижавшись к нему щекой. Смотрит в глаза маленького человечка и читает в них решимость, которая его пугает. Головой он делает знак «Да». Мы все пустили под нож. Брюк снова сидит на диване. Верховен выдал ему пиво и тот одним глотком всосал половину. Слегка взбодрившись, он выслушал краткие объяснения Камиля, не все понял, но кивал, как будто понял все. И для Верховина этого было вполне достаточно. «Они ищут книгу», — сказал себе он. «Вот все, что он понял. Бильбан. Он проработал у них кладовщиком сколько лет. Ему трудно сообразить, сколько же он проработал. Понятие времени утратило реальность». «И это было давно. Когда предприятие закрылось, куда делся нераспроданный материал, на лице Бриюка написано, что до него не доходит, какое значение теперь могут иметь эти дерьмовые книжки и их запасы. А главное, откуда такая срочность? И он-то здесь причем? Напрасно он пытается сосредоточиться, в голове полная неразбериха, и расставить все по местам никак не удается». Верховен не вдаётся в объяснение, ему по-прежнему нужны только факты. Главное, не дать разуму Бриюка унестись к новым туманным горизонтам. Если он попытается понять, мы потеряем время, — говорит себе Камиль. Только факты. Где сейчас книги? Мы пустили под нож все запасы, клянусь. А что с ними ещё было делать? Это ж был полный отстой. Брюк поднимает руку, чтобы допить пива, но Верховен точным движением перехватывает руку. «Потом!» Брюк взглядом ищет поддержки, но натыкается на замкнутые лица трех остальных. Его снова охватывает страх, и он начинает дрожать. «Успокойся», — говорит Верховен, не двигаясь. «Не заставляй меня терять время». «Да ж вам!» «Да, я понял». Но никогда невозможно уничтожить все. Никогда. Товар разбросан по разным складам. Где-то хранились экземпляры, которые доставили уже после того, как остальные были отправлены на переработку. Вспоминай. Все опустили под нож. Тупо повторяет Бриюк, глядя на банку пива, которая дрожит в его руке. — Ладно, — говорит Верховен. Его внезапно оставляют силы. Он смотрит на часы, час двадцать ночи. Его вдруг пробирает холод в этой комнате, и он смотрит на распахнутые окна, упирается руками в колени и встает. Из него больше ничего не вытянешь. Пошли отсюда. Луи наклоняет голову в знак того, что это действительно лучшее, что можно сделать. Все выходят на площадку, Фабрис и Бернар спускаются первыми, спокойно отстраняя тех соседей, которые вышли посмотреть, что происходит. Верховен снова трет голову. Чувствует, как за несколько минут начала вздуваться шишка. Возвращается в квартиру, дверь которой осталась распахнутой. Брюк так и сидит в том же положении, с банкой пива в руках. Локти упираются в колени, Вита шалелый. Камиль проходит в ванную, Забирается на мусорный бак, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Сбоку на черепе след мощного удара, круглый и уже начинающий синеть. Он кладет на него палец, открывает холодную воду и смачивает синяк. «Я не совсем уверен...» Камиль резко оборачивается. Бриюк стоит в дверном проеме, жалкий, в мокрых трусах и с шотландским пледом на плечах, как... «Беженец после катастрофы. По-моему, я привез несколько коробок для сына, а он их так и не забрал. Они должны быть в подвале. Гляньте, если хотите».